Глава 12. Наше появление действительно вызвало шумиху. Вот это и правда было, что называется, эффектно. Кажется, Динара узнали. Наверное, по его безупречному вкусу, манере грациозно двигаться и, разумеется, по завораживающим глазам. А моя личность станет для всех секретом и главной темой вечера для сплетен и обсуждений. Ну, Багиров, ты, как всегда, красавчик, сумел выделиться. С Новым годом, всех благ! Представь нам свою восхитительную спутницу. Какая красотка, платье шик, будто кукла вся из золота. Подстать тебе, переплюнул всех. Она настоящая, шутлива. По мне так светится вся золотая Барби. Где раздобыл этот идеал, а ну кались Один мужчина двинулся ко мне, видимо, пьяный, ручонки свои пухлые, вешенные ними потянул, чтобы пощупать нахал. «Не трогать!» — опасно рыкнул Динар, словно собственник. Тот, уловив интонацию Багирова, вмиг стушевался, отступив назад. «Ну, правда, Динар, как зовут красавицу? Кто она? Хоть намекни!» Свободный хитро усмехается, притягивая меня к себе за талию. «Ах ты, жук! Интригу, значит, держишь, но окей. Все равно докопаемся до правды». «Эй, мужчины, вы Новый год собираетесь праздновать? Или так и будете Багировым восхищаться?» крикнула из толпы какая-то дамочка с пышными формами, тучного телосложения, зыркая на меня кровожадно. Ах да, Новый год, шампанское, толстые, сейчас. И гости, и даже ведущие про праздник забыли, только нами и любовались, подходили бесконечным потоком, чтобы поздороваться, обложив с головы до ног комплиментами. А меня, будто искупали в океане внимания. Я точно к такому не привыкла. Я была пылинкой. Неинтересный, непривлекательный, старенькой одежде, осталась светской львицей, порвавшей весь зал. Видимо, Динар Багиров нравился многим, был душой компании, звездой высшего общества, почетным гостем, как он мне сказал. Каждый хочет к нему подольститься, каждый хочет быть другом настолько богатого и успешного человека, чтобы при удачной возможности выбить из него парочку секретов успеха. Друзья, знакомые, партнеры, все подходили к нам, чтобы немного пообщаться да представиться. Ненару надоело топтаться на одном месте, взяв меня под руку, повел вглубь особняка в сторону фуршетного зала. Здесь царила своя атмосфера полумрак, светильники, классическая музыка и дорогой интерьер в аристократическом стиле. Комнаты в особняке огромные, как в музее. «Роскошь, роскошь, роскошь! Дорого-богато! Кому из знакомых расскажу, где побывала и кого сопровождала, рассмеются в голос и покрутят пальцем у виска, обозвав дурочкой. Куда мы идем? Отведать праздничных блюд!» Я не стеснялась задавать вопросы Богеру, интересуясь этим местом, либо же гостями, особенно правилами узкого общества. Динар дал несколько советов. Я слушала их внимательно, мотая каждое слово на ус. Просто очень переживала. Я не должна быть белой вороной, боюсь опозориться. Откуда я знаю, что и как у них принято? Есть какие-то вещи, которые они должны должна делать или, наоборот, должна. Не думала, что будет легко, но и не представляла, что так сложно. Хотя бы помогал тот факт, что мое лицо было скрыто маской. Это значительно упрощало жизнь. Динар отвечал на любые мои вопросы, словно на автомате, а сам шарил взглядом по толпе. Мне казалось, будто миллиардер кого-то высматривает. «Что-то случилось?» — уловил его странное метание. «Да нет», — прокашлялся, — «ничего». Дошли к фуршетным столам, что ломились от обилия еды и напитков, мужчина спросил. «Что ты хочешь?» «Чего скромничать? Такой шанс один на миллион выпадает. Хочу попробовать все». К нам подошло еще несколько важных господ, обменялись приветствиями, чокнулись бокалами, поздравили Динара с первым местом в рейтинге самых успешных людей России за прошлый год. Разумеется, попытались заглянуть мне под маску, но Динар рычал, как гризли, если кто-то чужой пытался хотя бы на расстояние вытянутые руки ко мне подойти. Интересно, почему он скрывал мою личность? Стеснялся моего происхождения, либо же держал интригу? Стало немножечко грустно от своих доводов. Потом, перекусив, Динар увлек меня танцевать. «Я не знаю, как надо, я не умею». У меня началась паника. До этого момента я как-то держалась, но когда Динар вел меня в центр зала, где внимание к моей персоне усилилось максимально, я запаниковала. Он взял меня за левую руку, прижав к себе, свою правую опустил на талию. Я приобняла его за плечо, ощутив головокружительную близость. Заиграла медленная атмосферная музыка, и мы тронулись с места. «Расслабься», — шептала мне в ухо. «Я буду тебя направлять». Просто расслабься, и пустяло само ловит ритм. Я подстроилась под него. Позволяла мужчине делать все, что нужно, и не заметила, как у меня началось получаться. Это было фантастично. «Динар, получается? Ура! У меня выходит, как я двигаюсь?» — улыбается. Ты очаровательно. Лицо окрасилось в красный. Мы действительно танцевали слаженно, синхронно, На нас продолжали оборачиваться со всех сторон, мигали вспышки фотокамер и людские вздохи. Шепотки нас обсуждали неустанно. Но в какой-то момент, когда композиция смолкла, Динар резко остановился и куда-то долго смотрел. Я тоже повернулась, заметив в толпе, изящную брюнетку в серебристом платье, расшитом камнями. Красивая девушка, очень красивая. Она была без маски. Маску держала в руках и так же неотрывно, явно с гордым видом смотрела на Динара. Затем к ней подошел какой-то мужчина, приобнял за талию, вел в другой зал, предварительно поцеловав. Динар, увидев этот жест, поморщился. Его рука с такой силой, даже будто яростью, впилась в мою талию, что мне стало чуточку больно. «Кто она, брюнетка в серебристом? Почему ты на нее так смотришь?» Ответ последовал незамедлительно, холодным ровным тоном, от которого побежали мурашки.